весенние дни полетели быстро серый при выходе на лесоповал присматривался как просохли обочины сошел ли снег в лесной чаще радостно и значительно посматривал на своих свобода мол, близка. и вдруг однажды это было в конце мая При выходе на работу, когда бригады считали и пятерками выпускали за ворот, вдруг из проходной высыпали человек пятнадцать охранников с винтовками, а некоторые с автоматами. Они окружили бригаду уже за воротами, и старший, показывая пальцем в грудь серому, приказал «Ты! Выйди!». Потом ткнул в Ромашкина «И ты!». «Выйди. Итак, всех. Всю ГОП-компанию вывели из строя, окружили, завели на вахту, а здесь наставили со всех сторон оружие и по одному вызывали в соседнюю комнату. Когда настала очередь Ромашкина, он тоже шагнул туда через порог, и как только закрылась дверь, четверо стоявших за дверью заломили назад руки, и связали их веревкой, тогда еще наручников не было. Тут Василий увидел всех Серого, Гаврилу Борова, Гену Тихушника, Егорку Шкета. Они тоже были связаны. За дверью еще ждали своей очереди Мишка Печеный и Борька Хруст. Когда всех повязали, начальник лагпункта Краснорожей От возбуждения майор Катин ехидно сказал, «Ну, беглецы, с приездом! Не успели тронуться, как сели? Я вам, паскуды, всем сорока добавлю. Сегодня же на каждого будет заведено дело». и обращаюсь к конвоирам, «отведите их в бур и стреляйте без предупреждения, если какая Б -то только ворохнется». Их вывели к воротам, построили по два. Начальник конвоя жирной верзила с длинными грязными волосами, свисающими из-под фуражки, зычно скомандовал, будто урки стояли не рядом или были глухие. — Шаг управа! Шаг улево! Считаю побегом! Огонь открываю без предупреждения! Уперед! И побрели молча, не поднимая глаз от земли, не понимая, как и почему все это произошло. Ясно было одно — кто-то их заложил, но кто? Единственное, что Василий знал определенно, — это не он. Но в то же время ему думалось, что первым, на кого пойдет подозрение, будет именно он, потому что не свой, не блатняк. Ромашкин шагал, а ноги плохо слушались. Он шел в бур, как на казнь. Бур — это барак усиленного режима, тюрьма в лагере. Он отгорожен от общей зоны двойным проволочным забором. Здесь содержатся подследственные, те, кто совершил преступление, уже будучи в лагере. Всех заперли в одиночке, веревки с рук сняли. Василий растирал посиневшие кисти и красные грубые рубцы от веревок. Видно, очень боялись конвоиры, опасались, что урки дружно бросятся на них. Скрутили во всю силу, не думали, больно или нет, главное, понадежнее. От зэков, решившихся на групповой побег, Всего можно ожидать. На следующий день загремели замки и засовы на железных дверях, и одиночные шаги тукали в коридоре. Василий понял — по одному вызывают на допрос. Пришла и его очередь. Допрашивал лагерный кум, так зовут оперуполномоченного. Он молодой, наверное, всего на несколько лет старше Ромашкина, Худой гимнастерка с тремя кубарями висит на худых плечах, как на вешалке. Сухая кожа лица обтягивает костистые скулы Глаза колючие, и вообще он весь издерганный. Его будто какая-то внутренняя болезнь ломает. И еще у него дурная привычка. Говорит, говорит, а потом повернет голову в бок и вроде бы плюется. Слюны нет? А он сам не осознает того и вроде бы плевок имитирует. С Ромашкиным кум начал говорить, как со своим, доверительно. — Давай, рассказывай, все по порядку. — Что рассказывать? — Дурака не валяй! Знаешь, за что вас замели? Кум считает нужным... Применять блатную лексику, наверное, хочет этим показать глубокое знание лагерной жизни и свою опытность. Понятия не имею. Остановили бригаду, и почему-то меня и тех других вызвали. Ты давай не темни. Ты же почти лейтенант. Колись на чистоту. Тебе с блатными не по пути. Я тебя не продам, ты не бойся. Понимаю, что ты случайно в их компании оказался. Василий решил сразу поставить все точки над «и». Пусть он не надеется. — Знаешь, старший, ты на понт меня не бери. Я хоть и почти лейтенант, но в стукачей тебе не пойду. — Есть у тебя конкретные вопросы? — Спрашивай. — Есть. — И конкретные. Когда и как бежать собирались? Ромашкин изобразил крайнее удивление. Бежать? Я? Ну, ты даешь. Это я тебя должен спросить. Куда и как? Надо же придумать такое. А зачем мне бежать? Я свое получил, год отсидел, работал нормально. Надеюсь, срок не скостят. Да и дело у меня простое, подумаешь, чего-то кому-то не понравилось. Вы же из меня контру сделали, а я никогда каэром не был и не буду, и родину не меньше твоего люблю. Ты не митингуй. Правильно тебя за антисоветскую агитацию осудили, он уже и передо мной речь толкаешь. Удивляюсь я, глядя на тебя бывший комсомолеца с варьем связался. Срок ему скостят. Да я тебе такую телегу накатаю, что еще червонец получишь. Ну, колись по-хорошему. Может, твое честное поведение оценим? Вот тогда и насчет срока будешь думать. Заманивал кум и другими посулами, но ничего не добился и отправил Ромашкина в камеру. Раза три подряд, плюнув на сухую, пригрозил напоследок. — Еще пожалеешь, а тебе веселую жизнь устрою. Допросы продолжались с неделю. Видимо, и от других опер подробностей не получил. Кроме этого дела, у Кума было немало других в производстве, в буре сидело много подследственных, а за те дни, в которые он с беглецами, Майлз, обокрали санчасть, унесли не только лекарства на спирту, но и таблетки всякие». Это работа наркоманов. Их ломает от отсутствия наркотиков, вот они и готовы глотать любую химию, лишь бы мозги мутила В общем, надо оперу искать. Даже не искать, а признание добиваться. У него все ханурики на учёте, а через несколько дней зэки нарядчика зарубили. Тут уж камеры-одиночки для других понадобились. Беглецов перевели в общую, встретился Ромашкин со своими однодельцами, прямо скажем, без всякого энтузиазма, но приняли его, к удивлению, очень радушно, как своего. Это еще больше насторожило. Может быть, маскируются, приговор уже вынесен? Хотят усыпить бдительность, чтобы ночью спал спокойно? Легче будет удавку накинуть. Такой прием применяли, Василий не раз об этом слышал. Однако из разговора с Серым Василий узнал, что вуры сначала вычислили, а потом точно определили стукача. Им оказался бухгалтер-растратчик Четверяков. Он спал на нарах через проход от угла, в котором жил Серый и где урки частенько собирались. Он всех видел, а, может быть, и слышал какие-то обрывки из разговоров. Кум его, наверное, давно вербанул, он ему и стучал, ну и про ночные встречи, не совсем обычные, донес. Получил приказ присмотреться, уточнить. Вот он и заложил. У блатных своя разведка действует». Сработала она и на этот раз, на счастье, Ромашкина. Пахан рассказал подробно, как провел свое расследование. Ну, о том, что никто из наших не раскололся, рассудительно начал Серый, я определил по складу. Запасы наши подполом целые. Все мы о них знали, а Стукач не знал. Дальше. Серый повел рассказ, основанный на его многолетней лагерной жизни. Кум, как со своими стукачами встречается, напрямую нельзя, засекут. Вот он и заводит передатчиков записок. Этот передатчик, может, самый не стукач, он только записки принимает и передает оперу. Чаще всего это хлеборез, библиотекарь или кто-то из работающих на кухне. К любому из них можно, не вызывая подозрений, подойти, записочку сунуть и пойти себе в сторону. А придурки эти своими теплыми местами дорожат, не хотят на морозе или под дождем лес валить, вот и не отказывают куму. Бывает, в неотложном случае прибежит стукачок в управление лагпункта, там покрутится в коридорчике между дверей начальства кадровика, хозяйственника, бухгалтерии для отвода глаз, плакатики, объявления на стенках почитает, а есть там еще одна дверь. Вот там и сидит опер. Стукачок выберет момент, когда никого нет в коридоре, и шмыгнет. В ту дверь А после беседы кум дверь приоткроет, в щелочку поглядит, и когда коридор пуст, стукача и выпустит. Серый значительно помолчал, потом лукаво и зловеще улыбнулся, продолжил. «А щелочку можно сделать не только в двери опера. Другую дверь тихо-тихо приоткрывал и смотрел наш человек». Он придурком в управлении работает. Он и наколол суку бухгалтеришку. Засек не раз и не два. В общем, это он нас заложил. Но подробностей нашего отрыва, да вот и о складе с харчами, не знал. Сорвалось у опера. Не пришил нам дело. Теперь как бы нас по разным лагпунктам не раскидали. Устраивают они такое для профилактики. Ну, а стукача мы на толковище приговорили. Через два дня бухгалтера Четверякова нашли в выгребной яме уборный, что сколочено из горбыля и находится в дальнем углу зоны. У трупа, кроме проломленной головы, еще и рот был зашит черными нитками. Говорят, рот ему зашили после удара по голове в назидание другим лагерным стукачам. У всей компании было железное алиби. Они сидели в буре под надежной охраной за двойной оградой из колючей проволоки, а четверякова убили в общей зоне. Ромашкин даже не догадывался, кто это сделал. Больше месяца продержали всю группу в буре, И в июне почему-то вернули в старую зону. Вернее, не почему-то, а не до того стало. В июне 1941 года далеко на Западе заполыхала война. В лагерную жизнь она тоже внесла перемены. Появились зэки с новыми статьями и обвинениями, дезертиры самострелы, окруженцы или бежавшие из немецкого плена, но не сумевшие доказать, что не шпионы и не сотрудничали с немцами. Забурлили слухи о том, что будет амнистия, кто сидел по военным статьям, да и другие, кто помоложе, писали письма с просьбой направить на фронт. Серый по-своему воспринял перемены, связанные с войной. Авторитет Ромашкина как военного в блатной компании очень вырос, его о многом спрашивали, советовались, просили разъяснить.